Прослушав продолжение сказки о веселых некромантах, хозяева и гости разошлись по спальням, где Кантер с прискорбием обнаружил, что, во-первых, неприятности на сегодня еще не закончились, а, во-вторых, чтобы там не думала Ольга, король Шилар все-таки злопамятный. Ни за какие ковришки не поверил бы Кантер, что им случайно отвели комнату по соседству с королевской спальней, где было отлично слышно все, что в этой самой спальне происходит.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 «Я сейчас тебя самого спугну, за сранец разгневанно взревели в кустах, и обиженный кентавр выломился на открытое место. «Кто тебя просил пасть раскрывать, двуногое среднеполое убожество? Ты напугал мою даму, блюдок несчастный! Я тебе за твои выходки накостыляю по холке, повыбиваю зубы, а уж чего сделаю с твоей подружкой!»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 Уже не зло, скорее огорченно всплеснул руками кентавр. «Куда я ни ткнусь, каждый задрипанный человек знает меня в лицо. Мы что, знакомы, бесстыжая твоя морда? Или я просто единственный кентавр, о котором ты слышал?» «Нас знакомил Лемос, напомнил Кантер и повернулся к Ольге. «Да убери пистолет, нам ничего не грозит. Познакомься с Гиппократом, великим героем, знаменитым не меньше, чем твой друг Элмар». Ольга неуместно хихикнула и опустила пистолет. — Очень приятно. Меня зовут Ольга. — Гиппократ, — проворчал герой, тряхнул буйной темно-рыжей гривой и перевел взгляд на Кантора. — А тебя как зовут? Может, Льяма вас нас и знакомил, но я что-то не припоминаю твою рожу, хотя и кажется знакомой. — Сейчас меня зовут Кантор. — И имя знакомое. — Да ладно, мало ли я людей в своей жизни перевидал, всех не упомнишь. На этом Гиппократ успокоился и снова перевел медово-желтые глаза на Ольгу. «А твоя подружка, надо сказать, не такая трусиха, как моя. Она вправду знакома с Алмаром?» «Правда. Еще бы она была трусихой. Это же одна из тех самых девушек, которые уделали с корма непобедимого. Слыхала о таком подвиге?» «Ну, хрена ж себе твою мать!» — одобрительно высказался кентавр, присматриваясь к Ольге с интересом. «А я тут думаю, что это на пляже посторонние околачиваются». Подружка королевы в гости приехала. Ольга молча кивнула, не сводя с него восторженного взгляда. Было видно, что ей безумно хочется пощупать бедного Гиппократа и погладить по холке, как лошадь, но ей воспитание не позволяет. Наверное, она Херона сегодня не насмотрелась. Гиппократ все-таки решил, что общаться сверху вниз не совсем удобно и опустился на песок, поджав под себя все четыре ноги. — А ты что здесь делаешь? — спросил Кантор. — На родину решил наведаться? Соратники с тобой? — Куда ж я без них? Мы тут подрядились охранять резиденцию, пока здесь гости. В последнее время на Шелара уже несколько раз покушались. Его Величество Александр переживает, как бы с коллегой чего не случилось у него в гостях. А тут мы поблизости оказались, вот нам и предложили. Не какой подвиг, но платят неплохо. — Я и вижу. Кантор не удержался, чтобы не поддеть его. — Охранничек!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 «Мы б тоже очень скоро занялись своим и перестали бы на вас смотреть». «Да с чего ты решил, что мы вообще собирались? Мы просто вышли у моря посидеть». «Нет, уж не везет так во всем», — огорчился Гиппократ. «Пока я торчал здесь в одиночестве на посту, на пляж каждый день приходили наши высокие гости и устраивали такой траходром, что залюбуешься». А стоило мне привезти подружку, чтобы ей это показать, как вместо них на пляже обнаруживается пара задохликов, у которых даже не хватает селенок, чтобы как-нибудь перепихнуться. — Не обращая внимания, — прокомментировал Кантр, пока Ольга не успела обидеться и ляпнуть что-нибудь в ответ. — Гиппократ — жуткий похабник и грубиян, но на него не стоит обижаться. Он добрейшей души кентавр, и хамит в основном ради того, чтобы об этом никто не догадался.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 — То лучше скажи, ты и твоя подружка, вы хорошо знаете короля Шелара? — А какого рода знания тебя интересует? — Вообще. О нем тут слухи пошли, что он — это и не он вовсе, что он умер, а на его месте то ли двойник, то ли зомби. — Ты что, маленькие такие слухи собирать? — Что, сестра Жюстин на глаз не видит, живой человек или нежить? — Это Жюстин отлично видит. А вот насчет двойника. — Самому интересно. Вот ей спрашиваю, вы хорошо его знаете. — Заметили ли бы, если б что не так? А то старые слуги, которые помнят его еще с тех времен, когда он бывал здесь с дядей его семьей, говорят в один голос, что на вид похож, но ведет себя совершенно иначе, и охотно верят, что его подменили. «У них ума хоть немного есть? Вот такое уникальное творение природы подменили? Где бы эти таинственные злодеи взяли еще одного такого же шелара? Ты сам что-нибудь подобное видел?»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 И думать об этом тоже будем потом. Ольга придвинулась поближе, забилась к нему под мышку и прижалась щекой к груди, тихо, ласково, как котенок. Всякие здравые мысли о будущем тут же улетучились, и внутренний голос замолчал. Кантер обнял девушку за плечо, закрыл глаза, вслушиваясь в шум моря и ее неровное дыхание, однако, вопреки ожиданию, почему-то не смог спокойно наслаждаться приглушенной красотой звуков ночного побережья, Что-то не давало ему расслабиться, что-то беспокойно металось и ворочалось внутри, заставляя нервничать непонятно из-за чего. — Где, мать его, так шляется этот хам Гиппократ? — раздраженно подумал Кантер и сам себе удивился. — Да с чего это он вдруг? Все было так хорошо, так тихо и спокойно. Ну, взгрустнулось немного. А от чего он начал так психовать? — Что, боится и в самом деле промазать? — Да нет, не так уж многое выпил. А если даже и промажет, ну что с того?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 Надо ждать, пока ее кто-то откроет, и аккуратно проскользнуть. Да так, чтобы не задеть того, кто будет в этот момент входить или выходить. А то ведь от контакта с живым объектом заклинание может рассеяться, и ты попался с потрохами. Вас невидимок так и ловят, и еще вас чуют собаки. Хотя они вас не видят, как и люди, но звериный нюх не обманешь. Савелия бы сюда, он бы тебя мигом унюхал. Как раз луна полная. Интересно, а Ольга невидимок тоже не видит? Знать бы, невидимость — это иллюзия или принципиально другой вид магии. Спросить бы кого-то из магов, желательно почтенного мэтра из страна. Ушо на свойствах заклинаний школы воздуха знает все. Но где его взять среди ночи на пляже? В данный момент единственный доступный маг — доблестный соратник Гиппократа мэтр Пьер, который принадлежит к школе змеиного глаза и о всяческих зрительных фокусах представления не имеет. Что же делать?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 рад познакомиться вежливо сообщил джеффри пожимая ее руку, наслышан о вашем подвиге не собираетесь продолжить ой что вы это был вовсе не подвиг это случайно получилось и я с тех пор на всю жизнь перепуганная осталась оно и видно весело заметил гиппократ уворачиваясь от цевелия который сердито клацнул зубами намереваясь цапнуть насмешника за ногу перепуганная бедняжка от собственной тени шарахается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 Арбалет он все-таки поймал, значит координация в порядке. Ну, почти. Поймал же. Кабальера достаточно достойный противник даже в нетрезвом состоянии, поддержал его Джеффри. Осталось только найти подходящую мишень. И одними глазами безмолвно спросил: где? Сейчас найдем мишень, пообещал Камтер, также взглядом давая понять, что сам не знает где. Он зарядил арбалет, тихо матерясь про себя, потому как не арбалет это было, сущие дрова.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 — Слева от калитки, вплотную к ней. — Ждет, значит, пока кто-то калитку откроет. Все-таки решил попытаться. — Посчитай прутья ограды, — шепнул Кантор, поднимая арбалет и пытаясь определить, где же у калитки стоит этот шустрый невидимка. — Ай, не надо, чтобы стрела встревала. Мы эти шишечки будем сбивать. Кто первым промажет, тот и проиграл. — Он уходит, — всполошилась Ольга. — Уходит влево. Я не успеваю считать прутья, он бежит.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 Две тетивы зазвенели одновременно. Две стрелы ушли в полет под аккомпанемент Ольгиной беспорядочной пальбы, и спустя секунду Кантор увидел, как они повисли в воздухе, качнулись и свернули за угол. Джеффри молча рванул следом, на ходу закладывая новую стрелу. За ним припустил Гиппократ, одним движением закинув Ольгу себе на спину и приготовив к бою копье.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 «Ты только теперь спросила?» — заржал Гиппократ. «Хотя я тоже так ничего и не понял». «Он пришел убить короля», — кратко пояснил Кантор. «Как ты определил? И как ты его вообще обнаружил, если не видел?» «Я его почувствовал. Из чего бы сюда пробрался невидимый маг?» «А он был невидимый? Я ж его видела все время. Он стоял у калитки, вытянувшись и не шевелясь. И я думала, что это стражник». «Поздравляю», — пожал плечами Кантор.